Это его сын. Ах, вот, как улыбнулся Шацкий. Но сердце его чего-то тревожно забилось. Ой, не к добру. Сынишка, как сразу мысленно окрестил нового гендиректора Иван Игнатьевич, появился минут через сорок. Он вошел не один, а со спутником, который произвел не самое лучшее впечатление на Шацкого. Ну, во-первых, сам, молодой, не старше двадцати пяти, Это если учесть, что папаша его, как известно, совсем недавно широко отметил свой полувековой юбилей. Высокий, не в папу и крепкого телосложения. Далее, черные джинсы, темная майка и грубо связанный свитер с широким вырезом. а Модная трехдневная небритость. Словом, типичный портрет удачливого бизнесмена российского разлива. А вот спутник его был полной противоположностью, сухощавый и невысокий, одетый в недорогой костюм, выбритый и внешне ухоженный, но пальцы с в синих татуировках, такое и не придумать, и держался он независимо, а в дальнейшем ни взглядом, ни жестом, не показав молодому хозяину, что по-любому из названных вопросов у него имеется собственное мнение, молчал и смотрел в сторону. Секретарша кивнула сынишке на посетителя и, привстав, подала визитку Шацкого. Парень прочел, небрежно протянул спутнику. Тот взглянул и молча отвернулся к окну, будто это его не касалось. «Чем обязан?» — равнодушно процедил парень. «Позвольте в свою очередь вопрос», — улыбнулся Шацкий, поднимаясь. «Как здоровье Олега, Никифровича, А то я интересовался на прошлой неделе, но ничего разумительного никто не сказал». Он на самом деле полетел отдохнуть и на Багамы. а вы несколько растерялся, сынишка. Собственно, почему? Вы можете быть не в курсе, поэтому извините. Мы с вашим родителем являемся партнерами по делу, ну, в общем, по так называемому уральскому траншу. А, вспомнил парень, чего ж сразу-то не сказали? Знаю, как же. А я не врубился. «Не, это у бати дипломатическая болезнь. Все тип-топ. Ну, есть, конечно, проблемы. Мы что стоим? Пошли». И он жестом показал на дверь в свой кабинет. «А у вас, — он взглянул на визитку, — Иван Игнатьевич, какие проблемы?» я бы сказал, личного характера, должен признаться, что мне будет очень приятно сотрудничать с сыном глубоко уважаемого мной человека. Сынишка никак не отреагировал. А суть проблемы вот в чем. Господин Силин, ну, бывший руководитель данного предприятия, в свое время предложил мне одну сделку. В прошлом году на алкосервисе, в силу ряда обстоятельств, не будем сейчас вдаваться в подробности, появился пакет свободных акций. Короче, он предложил мне их купить, что и было сделано. — На каком основании? — сухо спросил сынешка. — На родственных основаниях. Мы женаты на родных сестрах, понимаете? Но так как среди пайщиков моя фамилия не могла фигурировать, мы заключили с ним соглашение, и акции были записаны на его имя. «Поверьте, Сергей Олегович, мне нет дела до стратегии нового руководства предприятия, однако некоторые тактические, так сказать, вопросы мне хотелось бы уточнить. И первый из них. Я совсем не хочу терять собственных средств, вложенных в процветание предприятия. Это логично?» «Более чем...» Как-то непонятно промычал сынишка и взглянул на татуированного, как назвал про себя Шацкий спутника гендиректора. Но тот даже и не обернулся к шефу. Или кто он там ему? Просто поразительная наглость. А может, так оно и должно быть? Ведь говорила Татьяна, что Фимку поймали в Германии какие-то русские уголовники. Раз вы меня понимаете, Шацкий даже руку предупредительно прижал к сердцу, я бы хотел иметь хоть какую-то ясность, на что могу рассчитывать и прочее. «Вы сказали, что у вас был написан какой-то договор?» — спросил гендиректор, что-то помечая на настольном календаре. «Было дело», — улыбнулся Шацкий, «И договор, и подписи. Разве что к нотариусу не ходили. Но скажите, вы бы, к примеру, стали заверять в нотариальной конторе свою расписку, если бы Олег Никифорович дал вам определенную сумму денег?» «Да никогда в жизни» потому что нормальные люди, родственники».